Мы сидели на крыше сарая. Я и Галя, моя двоюродная сестра. Крыша была деревянная и плоская. В этих краях редко случаются дожди, поэтому на крыше не было ни черепиц, ни железа. Гладкие доски были набиты в два ряда. Второй ряд покрывал щели первого, чтобы в сарае не набивался песок. Ведь когда задувал норт, Песок носился в воздухе целыми тучами. С той поры, как мы приехали сюда, Погостить у наших дедушки и бабушки прошла неделя. А крыша эта, обнаруженная нами в первый же день, Стала нашим самым любимым местом. Здесь нам никто не мешал, и мы никому не мешали. Гладко оструганные доски не накалялись от солнца, Как все вокруг камни кирпичные ступеньки крыльца, песок. Можно было лежать на крыше, и доски даже слегка холодили наши опаленные солнцем спины. С крышей легко было сползти на турник, потому что один конец перекладины прикреплен был к стене сарая. На этом турнике мы болтались, как чертики на веревочке, пытаясь подтянуться. И, наконец, отсюда с крыши Было великолепно видно все, что делается в нашем домике и вокруг него. Домик был маленький, каменный, огороженный камышовым забором. На одной из его стенок темным камнем был выложен номер 186. Вы, наверное, не раз замечали такие одинокие домики у самого полотна железной дороги. Живут в них люди, которые следят за тем, чтобы пути были всегда в порядке, и чтобы не могло случиться с поездами, никакой беды. Дедушка наш работал техником по защите пути. Каждую осень он вместе с путевыми обходчиками расставлял большие деревянные щиты вдоль насыпи, чтобы зимние ветры не засыпали песком рельсы. А летом он целые дни пропадал в питомнике, где разводил какой-то особенный сексаул и большие колючие кусты, которые могут расти в самых сухих песках. Он собирался рассадить их вдоль дороги. Рельсы проходили под самыми окнами домика. Когда окна были открыты, в комнату тянуло терпким запахом дегтя от шпал. Если же кто-нибудь проходил мимо, было слышно, как с громким хрустом ломаются под ногами ракушки из насыпи. Несколько раз мы брали с собой на крышу дедушкин компас и теперь точно знали, Все страны света. За полотном железной дороги вдали стоял целый лес буровых вышек. Там был и нефтяной промысел, и рабочий поселок. В той стороне, откуда каждое утро всходило солнце, было море. Мы ходили однажды с дедушкой на море. Идти по барханам было очень трудно. Горячий песок больно сжег подошвы, Острые песчинки кололи лицо и забивались в глаза. На губах скрипела горькая соль, от пота горела кожа. Правда, на море, плескаясь в теплой ласковой воде, мы забыли обо всем об этом. Но зато на обратном пути все тяготы стали еще чувствительнее, и мы с трудом добрели до дому, таща ворохи пахучей морской травы. Ею бабушка набила наши матрацы. Шелест по ночам напоминал нам, Об этой прогулке. Да, море оказалось очень далеким. А на юг тянулись одни барханы, из-под которых торчали странные неживые ветви. На них не было ни единого зеленого листочка. Даже дедушка редко ходил в ту сторону. Но всегда ведь интереснее та сторона, о которой ничего не знаешь. Мы сидели на крыше, и чинили змея, напоровшегося на радиоантенну. Утро началось, как обычно. Ушел свой питомник дедушка, загудел и отошел от станции ученик. Так назывался пригородный поезд. Давно, когда в поселке нефтяников не было школы, на нем ребята ездили в город учиться. Но школу построили, ребята теперь не уезжают, а старое название осталось. Сейчас на этом поезде... Уехали в город нашей мамы и бабушка. Мы остались за хозяев. Я с Галей, да большая черноухая кавказская овчарка Пута. Она лежала на террасе и шумно почесывалась. Над полотном железной дороги напряжённые тоскливо гудели телеграфные провода. Ты знаешь, провода гудят потому, что по ним бегут телеграммы. Ничего подобного. Просто от жары нагреваются и гудят Ой, много ты знаешь А вот если приложить ухо к столбу Можно услышать все телеграммы слово в слово Ну да, сколько раз мы прикладывали ухо к столбу И никаких слов не слыхали Один только звон А это потому, что сразу по всем проводам бегут разные телеграммы и получается шум А если вот только одна Вот посмотри Если мы вместе скажем какие-нибудь разные слова, тоже ничего нельзя понять будет. Вот давай вместе. Давай. давай. Три-четыре. Мама, поздравляю, Печайте, с днём рождения. Пикапа, Целую, Витя. Гиппопотам, раскладушка. Соганчик, мама, я Прокупаем хочу домой. Папа, приезжай скорее, я тебя жду. Хватит, Принадите. я больше не могу. Но кричали мы недолго. Внезапно со стороны станции показался самолёт. Он летел низко-низко, покачивая крыльями. Я никогда раньше не видел, чтобы самолет летел так низко. Он трещал, как мотоцикл. И когда пролетал прямо над нами, показалось, что он хочет придавить нас крыши своими колесами. Очень странно было на них смотреть. Самолет летел, а колеса были неподвижны. Мы отлично видели на его крыльях большие черные буквы СССР, l 217 Самолет пролетел в сторону моря И вдруг там, наверху, показалась большая гладкая голова С огромными, как у кузнечика, выпуклыми глазами Осмотрела все вокруг и снова исчезла Тут мы догадались, что это пилот в шлеме и в очках Ой, низко-то как! Как бы он за провода не зацепился Смотри, смотри, смотри, Витя! Опять сюда! Самолет действительно круто повернул, став в воздухе почти боком и опять пролетел к станции, но уже ближе к южным барханам. Потом он снова развернулся и, покачивая крыльями, медленно полетел на юг. Он пролетел над линией барханов, неожиданно круто повернул обратно и рывками, словно спотыкаясь на ступеньках, начал опускаться все ниже, ниже и пропал за холмами. Сразу заглох треск мотора и стало тихо. Мы вскочили на ноги, напряженно вглядываясь в ту сторону, где исчез самолет, И вдруг ясно увидели, что из-за холмов поднимается струйка дыма. Витя, что это? Что случилось? Мы стояли на крыше, смотрели на этот дымок, медленно тянувшийся вверх, и думали о летчике. Наверное, кроме нас никто не видел самолета. Ведь на станции все заняты своими делами. Никто не видит этой струйки дыма, никто не знает, откуда она. Как же летчик! Один в пустынном незнакомом месте, рядом с горящим самолетом. А вдруг он тяжело ранен или обожжен? И никто не знает об этом. Он, наверное, разбился. Надо идти туда и помочь лётчику. Ему надо оказать первую помощь. А как, как ее оказать? Это я знаю, ведь моя мама работает врачом. Она научила меня, как нужно оказывать первую помощь. Ну, а как мы пойдем? С кем? Ведь дома-то мы одни. Мы оставим записку, возьмем все, что нужно, возьмем путу и пойдем сами. Они заругают. Можешь оставаться дома! И Галя спрыгнула с крыши. Она всегда прямо спрыгивала, в то время как я сползал на животе со стены, стараясь нащупать ногой выступ или сучок, на который можно было бы наступить. Это походило на сборы в настоящий далекий поход. Мы быстро вытащили старый дедушкин охотничий рюкзак. Галя отрезала большой ломот черного хлеба, густо посолила его и положила на дно рюкзака. Туда же мы положили две сухие тарани, головку лука, пачку сливочного печенья. Так, ну, я думаю, хватит, чтобы сразу накормить летчика. Может, еще какого-нибудь мяса? Галя еще принесла ваты, несколько туго свернутых бинтов и два пузырька с йодом и нашатырным спиртом. Пузырек с нашатырным спиртом решили нести отдельно в руках, чтобы он нечаянно не пролился и ничего не испортил в рюкзаке. Потом мы добавили к запасу лекарств несколько сырых картофелин, потому что картошку всегда кладут на обожженные места. Это мы знали по собственному опыту. Правда, можно еще и подсолнечное масло, но у бабушки в шкафу его не оказалось, а искать уже не было времени. Я наполнил водой флягу и повесил ее через плечо. Вся обшивка фляги была мокрая, и у меня сразу стали мокрыми коленки, потому что ремешок у фляги был длинный, и она повисла у моих колен. Пришлось еще повозиться, подвязывая ремешок. Пока мы собирались, Галя все время что-то шептала. Я спрашивал ее несколько раз, чего она все шепчет. Но Галя отмахивалась рукой, мычала и трясла головой.